Ломать голову, придумывая оригинальные названия для наших новых кораблей, я не стал, прибегнув к нумерации. В итоге, помимо паники, у нас появились кошмары. Начиная от Кошмар-1 до Кошмар-6. Таким образом, мы соблюли традицию, порожденную страхом и ужасом. И не создали путаницы. Ведь всякому теперь понятно, какая галера главнее. Для тех, кто все же умудрился не понять, Адмиральской стала первая. Я, мягко говоря, не дока в корабельных делах. Мое невежество доходит до вопиющего. Даже не знаю, правильно ли называю суда демов галерами. Смутно припоминаю, что веслами в средневековье оснащались самые разные посудины. Где-то это был единственный движитель, где-то основной, где-то вспомогательный. А где-то они вовсе отсутствовали, и при попадании в штиль или при сложных маневрах в закрытых бухтах использовались шлюпки-буксиры. Здесь я до сих пор не встречал ни одного примера полного отсутствия. Хотя на панике и матийском паруснике их роль была незначительна, но всё равно без деревянных моторов не обходились. На боевых кораблях демов имелись съёмные мачты, и при почти полной идентичности корпусов их количество почему-то разнилось от одной до двух. Под парусами суда двигались достаточно бодро, но лишь при попутном ветре или близком к нему – при боковом не стоило их даже поднимать. В бою обходились исключительно веслами, чтобы не рисковать потерять ход при резком маневре. А как известно, чем короче весло, тем легче его ворочать. Поэтому конструкторы всеми способами пытались сократить расстояние от уключен до поверхности воды. В частности, грибную палубу располагали как можно ближе к ватерлинии. Так как выше никаких других отсеков не имелось, то высота выступающей из воды части корпуса выходила скромной, даже очень скромной. Смутно припоминая когда-то где-то увиденную старинную гравюру с изображением галеры, я вспомнил в том числе и то, что корабль, на ней изображенный, был длинным, очень низким, ощетинившимся рядами весел, протягивающимися от носа до кармы, так что, наверное, я прав в том, что причисляю трофеи к этому классу. И что из этого следует? Мы имеем быстроходный, достаточно приличного размера корабль, едва возвышающийся над водой. Утрирую, конечно, но со стороны казалось, что даже неперегруженная галера приняла в трюм не один десяток тонн воды и вот-вот отправится ко дну». Благодаря этой особенности южные пираты частенько подкрадывались к добыче, до последнего момента оставаясь незамеченными. А ты попробуй заметь тёмную посудину на фоне такой же тёмной воды. Это ведь не пузатый и высоченный парусник вроде Матийского, подозрительный бородавкой выступающий на горизонте даже при спущенных парусах. Для пирата свойство ценное, но за всё приходится платить. Галеры платили мореходными качествами. Ведь даже при не очень сильном волнении вода частенько перехлёстывала через борта. Большей частью стекала за борт, меньшей проникала на грибную палубу, в низкий трюм и дальше в закрытую кишку балластного отсека, где скапливалась в специальных углублениях. Именно оттуда её откачивали помпами, вычерпывали деревянными бодийками или ведрами. При сильном волнении вычерпывать приходилось гораздо больше обычного. При очень сильном могла сложиться ситуация, когда помпы не справляются. Вода, поднимаясь, заполняла трюм, затем грибную палубу. В общем, в случае победы моря, галера отправлялась на дно. И, увы, предотвратить это было нельзя. Сколько помп не используй, стихия все равно рано или поздно окажется сильнее. И как боролись с этой опасностью? Да никак. Просто старались не давать ей ни единого шанса. Пиратские корабли не удалялись от побережья с безопасными бухтами, устьями рек или хотя бы укрывались за островами. Если непогода налетала внезапно, застигнув врасплох беспечного капитана, волны частенько перебрасывали суда на камни. Но демон приходилось мириться с этим риском. В открытом море такой опасности практически нет. Но низкой галере в сильный шторм там верная смерть. Смерть становилась еще более верной, если корабль шел с перегрузом, отягощенный к тому же лишними пассажирами. Людей не утрамбуешь в балластный отсек и центр трюма, как и многое другое. К тому же большей частью им приходилось находиться в низком саром трюме, на грибной и верхней палубах. Народ бывает всякий, и толстый, и худой, но невесомых пока что ни разу не встречал. Плюс различные крупногабаритные предметы, вроде бочек с водой и корзин с провизией, усугубляли ситуацию. А еще, вот уж парадокс, из-за перегруженности приходилось увеличивать балласт, иначе корабль может перевернуться кверху килем. В общем, поводов для беспокойства имелось предостаточно. К тому же наши пассажиры их добавляли каждую минуту. Не успели отойти от причала, как среди них начали разгораться конфликты. И ладно бы теща-зятя решила попилить, все гораздо интереснее. Мастера ведь не в вакууме работали, к тому же имели многочисленные потребности. Кто-то должен следить за животными, качающими меха, катать тачки с рудой, разгружать телеги с продовольствием и древесным углем. В общем, заниматься работой, ставить на которую профессионала никто не будет». И верно, надо быть круглым дураком, чтобы заставить отличного механика чистить выгребные ямы. Большая часть населения Железного мыса состояла из такой обслуги. Естественно, ее ценили невысоко, причем не только демы, но и элита невольников. В общем, не уважали. К сожалению, даже в нынешней ситуации это расслоение было очень заметно. Мастера и члены их семей считали, что лучшие места из тех, где размещали пассажиров, принадлежат именно им. Чернорабочие большей частью с этим соглашались, по укоренившейся привычке не смея возражать высшим из низших. Но это касалось не всех. Некоторые считали, что рабство осталось позади, а в новой, свободной жизни они ничем не обязаны никому из товарищей по несчастью. И этих некоторых на моём корабле хватало. К шуму опасно возбуждённых разговоров и часто вспыхивающих перебранок я уже привык и даже ухом не повёл, когда очередная разразилась в пяти шагах. На кораблях у нас и раньше личного пространства было не сказать, чтобы много, а теперь оно и вовсе к нулю скатилось. Даже я, адмирал, вынужден теперь делить крохотную каюту с двумя сожителями – капитаном Саедом и его слугой Глонарисом а, возможно, и с попугаем. Если днём он предпочитает сидеть на деталях такелажа и рангоута, подслушивая разговоры команды, то ночью всякое бывает. Уж в штормовую точно на мокром ветру не останется. Кто-то может подумать, что птица много места не занимает, но сказать такое может лишь тот, кто не знаком с «зелёным». Пернатый в одном вопросе ничем не отличается от кошек. Так же, как и они, старается заполнить собой весь объем помещения, сколь бы огромно оно ни было. Если элита судна в такой тесноте живет, то нечего говорить про остальных. Даже в проходе грибной палубы приходилось передвигаться осторожно, чтобы не отдавить чью-то ногу или не споткнуться о тяжелый тюк. В общем, совсем рядом, в месиве людей и вещей, кто-то кого-то толкнул а может, просто посмотрел недостаточно уважительно. Дальше слово за слово, и вот уже трещит шов отрываемого воротника, и слышатся характерные звуки ударов кулаков по телу. «Я даже оборачиваться не стал. Без меня разберутся. Негоже великому адмиралу снисходить до мелочных обид живого груза». «Побойтесь гнева Божьего, неразумные создания, смиритесь с тяготами и помолитесь дружно, ибо злоба ваша неугодна Господу нашему!» Пришлось все же обернуться. Услышу я речь боцмана, который с помощью двух-трех слов, склоняемых по всем падежам, в том числе отсутствующим в учебниках грамматики, и бровью бы не повел. Но с подобными речами на своем корабле до сих пор не сталкивался. Интересно. Кто это разоряется, будто главный святоша вселенной, причем столь неправдоподобно елейным голоском? «Побойтесь гнева Божьего, неразумные создания! Смиритесь с тяготами и помолитесь дружно, ибо злоба ваша неугодна Господу нашему!» Субтильный мужичок возраста от 35 до 40, с зализанной до сального блеска прической и бегающими глазками – Вроде уставился на сцепившихся, но успевает каждую секунду в обе стороны цепкие взгляды бросить. Скользкий какой-то. Не люблю я подобных типчиков. Первое мнение бывает ошибочным, конечно, но вот не понравился он мне, и все. Незнакомец, между тем, продолжал увещевать парочку нестарых плечистых ребятишек, неуклюже мутузящих друг друга посреди голдящей толпы. От зла уйдя, за собой его не тащите, а ставьте на проклятом берегу и позабудьте там. Стыдитесь греховного гнева и неправедных деяний. Помните, что через них прямой путь к души погибели открывается, а затем и в сам ад. И пусть отсохнет рука того, кто это позабудет. Здешний народ, как правило, Суеверен до невозможности. Зря этот тип отсохшие руки приплел. Сейчас ему сразу от обоих бойцов достанется на отборные орехи. Но тут случилось неожиданное. Дерущиеся прекратили выяснить отношения и нехоть отступили друг от друга. На крику на при этом даже не взглянули. «Удивительные дела!» Я повернулся к Туку. «Это кто такой?» Горбун ответа не знал, и потому озвучил мой вопрос во весь голос. «Эй, ты! Кто такой?» Зализанный поспешно обернулся и бодренько просеменил через кучку сидящих людей, причем те перед ним поспешно расступались, освобождая проход. Приблизившись к нам, странный мужчина представился. «Я просто слуга Божий!» «В смысле святоша? Священник!» – уточнил Горбун. «Да, сын мой». «Никакой я тебе не сын. Скажи спасибо, что отец мой такого не слыхал, потому как он и за меньшее уши обрезать мог, не говоря уже про язык». Но никакого уважения к сану. Тук, долгое время вращающийся в обществе эридиан, нахватался еретических идей. К тому же и без них бакайцы не отличались излишней богобоязненностью. Полудикие морские разбойники, что с них взять? Горбун тем временем продолжил развивать тему. «Мне вот что интересно. Если святоша, то почему-то слуга Божий, а такие простые люди, как, допустим, я, так раб Божий. Какие-то чудные дела у нас получаются, скажем, даже непонятные, но ясное дело, что несправедливые. Меня никто не покупал, чтобы рабом называть. Свободным родился и свободным помру». «Все мы рабы Божьи, просто слугам его приходится думать о высоком гораздо чаще, чем мирянам!» Сгладил вопрос священник. «Может, ты вообще из карающих?» С подозрением и нескрываемой угрозой уточнил Тук. Попугай, с интересом наблюдая за событиями, при упоминании инквизиторов оживился и внес нехорошее предложение. «А давайте мы его повесим!» Неприязненно покосившись на зеленого, священник открестился от причастности к неуважаемой среди моих подданных организации. «Орден карающих, безусловно, делает праведное дело, но я простой приходской священник из маленькой деревеньки и не вхож в столь высокие сферы». «Праведные? Да они чуть стражи не замучили до смерти!» — возмутился Тук. «Где это видано, чтобы самых главных врагов тьмы в пыточном подвале держали?» «Нарей, ворюгу!» – настаивал на своем попугай. «А как вы вообще попали к демонам? заинтересовался я. «Ведь на Железный мыс они только мастеров забирали». «Все в руках божьих!» – уклончиво ответил священник. «А можно немного конкретнее узнать, что именно Бог принес вам в своих руках?» Ведь священников демы вообще не берут в плен. Насколько я знаю, их на месте убивают. Причем смерть принявших сан простой не бывает. Так почему вы до сих пор живы? Все с Божьей помощью. Силы тьмы схватили меня в мирской одежде, не признав сразу. А затем люди простые уберегли от зла, не выдав, что среди них скрывается слуга Божий». А на железный мыс был отправлен, потому как представил меня богобоязненный мастер, как помощника своего. Помогать в работе с кожей дело не хитрое, а людям нужен священник даже в тяжком рабстве. Вот и жил днями у чанов, а вечерами и ночами тайно служил». «И долго вы пробыли в рабстве?» «Сначала весны». «Мне даже совестно немного стало». Все же первое впечатление часто бывает обманчивым. Если этого суетного попа никто не выдал за 3-4 месяца, значит он чего-то стоит. И работал как простой человек возле Вани у Чехчанов. «Вам повезло, что никто не сболтнул про вас демом. «Бог спас!» – коротко ответил священник. «Вижу, люди вас уважают» только как слугу Господа нашего. Я помогал им обращаться к Господу в трудные моменты жизни, без Всевышнего темное рабство переносить куда тяжелее. Вы, должно быть, знаете, что мы идем в Межгорье, но не знаете, что священника у нас нет. Так уж получилось, местных не осталось, а своих не было. Точнее, служитель Господа есть, и не один, но все они иридиане. Я не имею ничего против них». Но некоторые из моих подданных очень хотят иметь служителей единой церкви. Возможно, вы захотите им стать. Я не против, но хочу сразу предупредить, что на своей земле не потерплю религиозных распрей. Вижу, что успокаивать ссоры вы умеете, и надеюсь, что создавать новых не станете. Я просто смиренный слуга Божий. Вот интересно». Отвечает кротко, и вроде доказал на деле, что не пустой человек, а все равно душа у меня к нему не лежит. И еще интересно, много ли среди всего этого вавилонского столпотворения до да зарезу нужных мне мастеров? Раз здесь даже священник отыскался, то страшно подумать, сколько балласта затесалось в ряды специалистов.